Дервильи. Приключения доисторического мальчика. В этой книге автор, основываясь на данных истории и археологии, сумел объединить характерные черты сразу двух больших эпох в истории человечества – древнего и нового каменного века, то есть Палеолита и Неолита. Здесь мы встретимся с нашими далекими предками. Узнаем их горести и радости, которые, оказывается, так похожи на наши. Мы увидим, как отчаянно они боролись за существование в условиях дикой северной природы. И когда отзвучит последнее слово, может быть, эти люди, прежде такие далекие и чужие, станут нам ближе и понятнее, а, возможно, даже помогут лучше разобраться в себе, в причинах и следствиях изменения этого загадочного и древнего мира. Глава первая На берегу реки. В холодное, пасмурное и дождливое утро На берегу огромной реки Сидел маленький девятилетний мальчик. Могучий поток неудержимо мчался вперед. В своих желтых волнах он уносил сбившиеся в кучи ветви и травы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 Отлогие берега реки густо поросли высоким тростником, А немного дальше вздымались словно высокие белые стены, размытые рекою обрывистые от косы меловых холмов. Цепь этих холмов терялась вдали в туманном и голубоватом сумраке. Дремучие леса покрывали ее. Недалеко от мальчика, На скате холма, чуть повыше того места, где река омывала холм, зияла точно громадная разинутая пасть широкая черная дыра, которая вела в глубокую пещеру. Здесь девять лет тому назад родился мальчик. Здесь же издавна ютились и предки его предков. Только через эту темную дыру входили и выходили суровые обитатели пещеры. Через нее они получали воздух и свет. Из нее вырывался наружу дым очага, на котором днем и ночью старательно поддерживался огонь. У подножия зияющего отверстия лежали огромные камни. Они служили чем-то вроде лестницы.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 крек гордился своим прозвищем. Оно напоминало ему о ночных подвигах. Мальчик обернулся на крик, мгновенно вскочил с земли и, захватив связку камыша, подбежал к старику. У каменной лестницы он положил свою ношу, поднял в знак почтения руки колбу и произнес «Я здесь старейший! Чего ты от меня желаешь?» «Дитя», — ответил старик,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 Мы запасемся большими кремнями. Они часто попадаются у подножия береговых утесов. Сегодня я открою тебе секрет, как их обтесывать. Уже пора, Крек. Ты вырос, ты силен, красив и достоин носить оружие, сделанное собственными руками. Обожди меня, я пойду за другими детьми. Слушаю и повинуюсь, ответил Крек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 Старейший научил его вырезывать из раковин острием кремневого осколка смертоносные крючки. При помощи самодельного гарпуна с зазубренным костяным наконечником гель поражал даже громадных лососей. За ним шел рюг-большеухий.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 Старейший подал знак, и все двинулись в путь. Гель и Рюк гордо выступали впереди, а за ними серьезно и молча следовали все остальные. Все маленькие спутники старика несли на спине корзины, грубо сплетенные из узких полосок древесной коры.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 Он знал, что огонь – самая большая драгоценность в пещере. Если огонь погаснет, его ждет страшное наказание. Поэтому, едва мальчуган замечал, что пламя уменьшается и грозит потухнуть, он начинал быстро подбрасывать в костер ветки смолистого дерева, чтобы вновь оживить огонь.